«Третье!» «Ага!» — сказал Утосли. «Вы получили записку?» «Вы получили цветы?» «Хорошо! Где же миссис Эндерби?» Выглядел он точно так же, как в тот раз, когда Эндерби с ним познакомился. «Плотный старомодный костюм с золотой цепочкой для часов, киплинговские усы, глазки, жуки, пьян!» «Миссис Эндерби...» ответил Эндерби в могиле прошу прощения уже? римская лихорадка как по-джеймсовски а, понимаю о чем вы прошу прощения видите ли, миссис Эндерби она стала только сегодня к этому надо привыкнуть я думал, вы говорите про мою мачеху понятно, понятно так ваша мачеха мертва «Как интересно!» Эндерби робко оглядел бар. «Полки заставлены ликерами со всего света. Серебристый титан для воды. Кофемашина». Толстяк за стойкой то и дело кланялся. «Выпейте чуток вот этого ликера стрега сказал утесли «Данте!» Позвал он и совсем не по-дантовски толстяк вытянулся по струнке. Тут Утосли заговорил, на итальянском, полном, насколько мог судить Эндерби, сослагательных оборотов, но с чудовищным английским акцентом. «Стрега!» — повторил Данте. «Вы во всех итальянских антологиях тоже?» — гаденько спросил Эндерби. Данте, ставя перед ним стрегу, кланялся и расшаркивался. «Ха-ха!» — без особого веселья хохотнул Утесли. Если уж на то пошло, есть очень недурной перевод на итальянский того моего стихотвореньица, знаете ли? Итальянский ему идет. Ну же, Эндерби, расскажите, что сейчас пописываете? Ничего. Я заканчиваю большую поэму «Ласковое чудовище». Я про нее вам рассказывал. — Конечно, конечно, рассказывали, — согласился, кланяясь Утосли. Данте тоже поклонился. «Очень даже славная у вас идейка. Жду не дождусь, когда смогу прочесть. А вот мне бы хотелось знать, что вы тут делаете. По вашему виду не скажешь, что вы на отдыхе. Только не в таком костюме». Тут Утосли выдал жест, о каком Эндерби только в книгах читал, а в живе никогда не видел. Он приложил палец к носу. «Вы правы» сказал он. «Определенно не в отпуске. На работе. Всегда на работе. Еще стреги». «За мой счет», сказал Эндерби Данте кланялся и кланялся, наполняя им рюмки. «И себе тоже не жалейте, налейте», сказал эндерби щедрый в медовом месяце. Данте с поклоном спросил у Тесли. «Американо? Инглезе?» поправил Утесли. «Американи!» — сказал Данте, доверительно подаваясь вперед. «Факию! Меццо-меццо!» «Ун поэта!» — сказал Утесли. «Вот он кто! Поэта! Женственный по форме, мужской по полу!» «Прошу прощения!» — откликнулся Эндерби. «Вы на что-то намекаете?» «Если уж на то пошло!» сказал если «По моему твердому убеждению, все мы поэты отъявленные гермафродиты, как Тиресий, понимаете? А у вас медовый месяц, да? Выпейте еще стреги». «Что вы, собственно, имеете в виду?» настороженно спросил Эндерби. «Имею в виду. А вы все смысл ищите, да? Смысл и смысла». «Ричардс и Кембриджская школа — чушь собачья, если хотите знать мое мнение. Оставим это. Если выпьете со мной еще стреги, я выпью еще стреги с вами». «Стрега», — повторил название ликера Эндерби. «Ваш итальянский все лучше и лучше», — сказал Утосли. «У вас тут парочка очень славных гласных». «А вот и пара славных стрег», — сказал он. «Благослови, Боже, всех». Он выпил, он пропел. «Кто захочет Эндерби, Бендерби, Кемберли, нахрен милый Эндерби, ну или милый Августин?» «Откуда вы узнали, что мы здесь?» спросил Эндерби. «В аэропорту узнал», ответил Утосли. «Список прибывающих из Лондона всегда полезно почитать. Вот здесь пишут про медовый месяц». «Удивительно, Эндерби». «В вашем-то возрасте...» «Что вы имеете в виду?» В который раз спросил Эндерби. «Стрэго, джентльменам, за счет заведения...» Чудовищно коверкая английские слова, промурлыкал Данте. «Танте грациэ!» отозвался Утесли. «Танте грациэ! Большое спасибо!» Итальянский. Конец примечания. «И опять вы, Эндерби...» «Переживаете из-за смысла?» Встав и вытянувшись во фрунт, он пропел. «Заттесли, уттесли, принесли, черт!» «И кого же? Боже, храни королеву!» «Хотите смысла?» «Да нет тут никакого смысла. Занносли, понносли...» «Так еще лучше. В вашей поэзии слишком много смысла, Эндерби. Всегда было...» Тут его речь прервала пьяное рыганье. Прошу прощения, как говорится за мой французский. Он выпил. — стрега сказал Эндерби. «Э — Эуна перлей, Данте. Примечание. И одну для вас, Данте, итальянский. Конец примечания. — Нельзя вам так говорить, — сквозь икоту произнес Утосли. — Ну и жуткий у вас итальянский, Эндерби такой же скверный, как ваши стихи. Прошу пардону. Нелицеприятная критика. А вот ваше мыслишка с чудовищем чертовски хороша. Слишком хороша для поэмы. Ахрим ударился в лирику он. Прекрасный, прекрасный рим. Удивительное место Эндерби, второго такого не сыщешь. Слушайте, Эндерби, я сегодня приглашён на прием. В доме книги не такой-то или секой-то. Хотите пойти? «Супружницу с собой прихватите? Или вам надлежит пораньше удалиться сей прекрасной брачной ночью?» Он покачал головой. «Ларош Фуко или какой-то еще чертов пройдоха сказал, что в первую ночь этим нельзя заниматься». «Да что он понимал, а? Все они гомосексуалисты! Все писатели гомосексуалисты! Непременно гомосексуалисты! Это только логично! К черту литературу!» Он вылил последние несколько капель стреги на пол. — Вот это ларом и пенатом. Пусть приходят и лакают. — Сношение. — То есть подношение. Они что угодно слопают, прямо как собаки. Еще стреги А вам не кажется? — осторожно спросил Эндерби. — То есть, если вы идете на праздник? — До него еще уйма часов, — отозвался Утасли. — Часов и часов. — Часов. «И часов, уйма времени начать и кончить!» «Да еще несколько раз кряду до начала!» «Если вы на это способны, конечно!» «Устрицы чертовски помогают, знаете ли, прекрасно усиливают мужскую потенцию!» «Скампи, Данте!» — крикнул он. «Примечание. Скампи, устрицы, итальянский. Конец примечания. «Пошлите за устрицами для этого сеньора!» «Он у нас молодожен! Благослови его, Боже!» Утосли покачнулся на стуле, а Данте сказал, «Вы сегодня жениться? Очень хорошо! Выпейте стреги за счет заведения!» Он налил. «Салютте!» — поднял он свой бокал. «Мольти бомбини!» — подмигнул он. «Примечание! Мольти бомбини! Много детишек!» «Конец примечания!» «Отличная жратва эти устрицы сказал утесли выпивая Эндерби тоже выпил ваши слова крайне бестактны честь по чести вас надо бы вздуть о боже боже ты мой зажмурившись потряс головой утесли только не сегодня чересчур жарко пасы паса это город мира он начал клевать носом примечание пасы пасы мир мир Итальянский, конец примечания. Троппо, доверительно объяснил Данте. Примечание, троппо, чересчур, итальянский, конец примечания. Совсем в пюре. вывести его домой? Дудки, уперся Эндерби. К чертям собачьим. У меня медовый месяц. И вообще он мне не нравится. Гадка и человечишка. Зависть пробормотал с закрытыми глазами утосли, падая головой на стойку. «Я во всех антологиях, а он нет. Я-то популярный поэт, известный, всеми любимый и уважаемый». Тут он аккуратно, почти как в профессиональном акробатическом номере, рухнул вместе с табуретом на толстый ковер бара. Падал он очень медленно и как будто вращался в падении». На шум из вестибюля прибежали мужчины в тесных костюмах. Они тараторили по-итальянски и смотрели на Эндерби с ненавистью. — Я тут ни при чем, — сказал Эндерби. — Он уже был пьян, когда я пришел. И угрюмо добавил, — К черту! У меня же медовый месяц! Двое склонились на дутысли, и Эндерби было дозволено увидеть закулисную, не туристическую сторону города. У одного была перхоть, а у второго следы от ожогов на шее. Внезапно открыв один глаз, Утосли очень четко произнес «Не доверяйте ему, он шпион, притворяющийся молодоженом». Тут язык у него снова стал заплетаться «Подпоил меня, чтобы выкрасть государственные тайны». «Оскрыт заговор по свержению итальянского правительства! Бомбы злошена в форуме Трояна и в храме Весты!» «Не впутывайте сюда мою жену!» — приглазил Эндерби. «А, жена!» — сказал один из пришедших. «Капито!» «Примечание. Понятно. Итальянский». Конец примечания. Все стало на свои места. Эндерби повалил Утесли в законном гневе оскорбленного мужа. Дело части Утесли уже храпел. Двое вернулись в вестибюль поискать ему такси. Данте осторожно спросил у Эндерби. стрега «Си», — откликнулся Эндерби. Он подписал чек и пересчитал... Сколько-то еще уже подписанных. Все как один заместный ликер. Поразительно. Надо бы притормозить. Он же не миллионер. Но ведь после медового месяца он начнет зарабатывать деньги. Капитал существует для того, чтобы тратить. Веста так сказала. Перестав храпеть, Утоцли причмокнул и произнес. «Ты оскорбил меня». «О, Эндерби!» — глаза он так и не открыл. «Я зла не держал. Просто хотел увенчать твою свадьбу на должный манер!» И разразился громким храпом. Вошел таксист с квадратом усов, растущих словно бы из носа, и, снисходительно покачав головой, стал за плечи подымать утосли. Появилась еще обслуга отеля — включая мелких служащих в грязно-белых куртках, Аданте принял красивую позу за стойкой. Все ждали, что Эндерби возьмет уто слеза ноги. Я понимаю, что он инглез, и я инглез, сказал Эндерби. Но на том черт побери, делу конец. Я на дух его не переношу, понимаете? «Ио!» — сказал он, ученически складывая фразу «non voglio aiutare». Примечание. «Я не хочу помогать». Итальянский. Конец примечания. Все с улыбками поклонились, показывая, что оценили попытку англичанина говорить на их прекрасном языке, но проигнорировали смысл, возможно, потому что уже были научены храпящим утосли. «Я не стану помогать», — повторил Эндерби, беря утосли за ноги. В левой подошве обнаружилась дырка. «Так чертов медовый месяц не проводят!» — ворчал он, помогая выносить утосли, особенно в Риме. Когда он, уже отдуваясь с натуги, проходил мимо высших чинов гостиницы, те кивали или кланялись в пояс, и каждый улыбался. «Вия национале!» Жарилась под солнцем и пестрела людьми. Такси пульсировала поджидая у обочины. Эндерби с таксистом потели. Утосли все еще похрапывал. Какой-то нищенствующий монах затряс перед Эндерби своей коробкой. Американец, другой, нетуалетный, занес камеру, готовясь снимать. — Проваливай! — рявкнул задыхающийся Эндерби. Коленом придерживая храпящее тело, водитель высвободил руку, чтобы открыть дверцу со стороны пассажирского сиденья. Утосли затолкали внутрь, как полугодичный куль грязного белья. «Ну вот», — сказал Эндерби, — «он весь ваш». «Довэ?» — спросил таксист. «О боже ты мой!» «Куда?» Все еще отдуваясь, Эндерби затормошил громкого, но неподвижного утосли, стараясь кричать через одышку. «Где ты живешь, гад? Ну же, скажи нам, где?» Утесли очнулся с удивительной бодростью, точно только делал вид, будто отключился, чтобы его отнесли на ручках. Его голубые глаза совершенно ясные сверкнули на эндерби осколками римского неба. «Тибр! Отец Тибр!» — сказал он. «Ты питаешь римлян!» «Виа манчини у Понте Маттеотти!» Таксист впитал сведения, как губка. «О мир! О жизнь! О время!» — вещал Утосли. «Тут покоится тот, чье имя не написано на воде. Во всех антологиях!» И провалился в глубокий сон с еще более громким храпом. Эндерби помешкал. Потом поскольку весь застывший мир, как будто от него этого ждал, грубо потеснил Утесли. Машина тронулась. Таксист жал на гудок по Виа Национале и резко свернул на Виа 4 ноября. Оттуда машина понеслась на север по Виа Дель где Утесли совершенно очнулся. Сидел смирно, но сказал вдруг, «Не найдется ли у вас сигаретки, дорогой Эндерби?» «Желательно, английской». «С вами?» «Теперь все в порядке», — спросил Эндерби. «Могу я тут выйти и оставить вас добираться домой самому?» «Слева», — сказал Утесли. «Вы найдете пантеон, если присмотритесь повнимательней». «А вон там...» Его рука дернулась вправо, ударив Эндерби. В самом конце улицы фонтан трави, в него вы бросите монетку и дадите себя сфотографировать зазывалом в беретах. — Прошу, дайте мне сигаретку. Будьте лапушкой. Эндерби протянул единственную смятую сеньор сервис. Утосли принял ее уверенно, без благодарности и не дрогнувшей рукой прикурил. «Теперь, Эндерби, мы въезжаем на пьяцца Колонна. Вот и сама Колонна, а наверху, смотрите, Марк Аврелий». «Я мог бы тут выйти», — предложил Эндерби, — «и вернуться в гостиницу. Моей жене не слишком хорошо, знаете ли». «Вот как? И в чем же она не слишком хороша?» «Как-никак, почитательница поэтов». Этого у нее не отнять. Ей всегда нравилось мое стихотворение и антологиях. Знаете, Эндерби, вполне вероятно, вы станете великим человеком. Ей нравится ставить на победителей. Она поставила на очень верного кандидата, но то было в области спорта. В отличие от гонщиков, поэты не погибают, знаете ли. «Смотрите, вот пьяца Даль-Пополо, а теперь мы поднимаемся по Беофламиния, и уже можно мельком увидеть самого отца тибров, который плюют римляне». «Что вам известно о моей жене?» «Кто вам сказал, что я женился на Весте бэйнбридж? «Было во всех газетах», — откликнулся Утесли. «Разве вы не понимаете? Возможно, она их от вас прятала». Там писали, что вдова Пита Бейнбриджа снова выходит замуж. Газетчики, похоже, мало что про вас знают. Но когда вы умрете, выпустят биографии. Понимаете ли, биографий Пита Бейнбриджа вообще не было. Поэтому быть неизвестным читателем Дейли Миррор, пожалуй, даже на пользу. Ага, вот «Виа Мончини». Он забарабанил по стеклянной перегородке и нанес из-за нее несколько гротескных боксерских ударов водителю. Кивнув, водитель круто вывернул руль и остановился возле маленькой рюмочной. — Вот тут, мое скромное жилище, — сказал Утосли, — прямо над питейным заведением. — Вы правда так считаете? — спросил Эндерби. Я думал, может, я пробуждаю в ней своего рода материнский инстинкт. И я к ней привязался. Очень-очень привязался. Влюбился. Утесли кивал и кивал, расплачиваясь с водителем. Он как будто совершенно оправился от своего пьяного одурения. Два поэта очутились на знойной улице, остывающей под ветром с реки. Эндерби отпустил такси и тут же выругался. «Проклятие! Зачем я его отпустил? Мне надо вернуться к жене!» Он напомнил себе, что ему не нравится Утосли, потому что он во всех антологиях. «Сдается мне, — сказал Эндерби, — что вы симулировали, черт бы вас побрал! Мне совершенно незачем было вас вести!» «Стрэга! — покивал Утосли. Просто проносится через организм. Пожалуй, раз уж мы здесь, надо выпить еще. Или, может, литр другой фраскати? Мне нужно вернуться. Возможно, она уже оправилась. Она, наверное, недоумевает, куда я подевался. К чему спешить? Невесте полагается ждать, знаете ли. Полагается лежать на прохладных лавандовых простынях. Пока же них напивается до импотенции. Ночь сератоби, знаете ли, вот как ее раньше называли, или в честь Фомы в Окличвах нуже Эндерби. Мне одиноко. Ваш собрат поэт, одинок. И мне есть что вам сказать. Про Весту? О, нет, гораздо интереснее. Про вас и вашу поэтическую участь. Внутри распивочной было темно и тепло. По стенам на вульгарных псевдоэтрусских мозаиках отплясывали мужчины и женщины в профиль стеклянные бутыли с вином и мутные стаканы. Старик из эпохи Виктора Эммануила посасывал пышный ус, Два мошенника с искренними глазами и круглыми лицами, невзирая на жару в пальто, шушукались в углу. Чавкающая старуха, каждый шаг давался ей с усилием, принесла двум английским поэтам литр мочи. «Салюта!» — сказал Утесли. Его передернуло от первого глотка, но второй как будто пошел легче. «Как по-вашему, Эндерби?» «Сколько мне лет?» спросил он лет ну около 50 52 и когда по вашему я перестал писать я и не знал, что вы перестали О, да давным-давно давным-давным давно я ни строчки стихов эндберри не написал с 27 вас это удивляет да «Написать стихи тяжело, Эннерби! Тяжело! Так тяжело! После 30 стихи пишут только те, кто принимает участие в конкурсах. Понимаете? В конкурсах воскресных газет. К ним, конечно, можно добавить мальчиков обезьяньей железы. Ец был одним из них, но так нечестно, поэтому они не в счет». А он-то стал величайшим полоумным поэтом эпохи благодаря этому изобретению чертового Воронова. Примечание. Сергей Абрамович Воронов, 1866-1951 годы. Французский хирург русского происхождения. Широкую известность получил за разработанную в 20-х годах 20 века методику омоложения за счет прививки желез обезьяны человеку, которая вскоре была дискредитирована. Конец примечания. Но остальные мы. Драматических больше нет, Эндерби. А об эпических, ха-ха, и говорить нечего. Мы все лирики. Но опять же, сколько способен протянуть лирический дар? Да нисколько, черт побери, мой мальчик. Лет десять в лучшем случае. Не случайно, знаете ли, они все умирали молодыми и по большей части в Средиземноморских странах. Дилан, конечно, умер в Америке, но Атлантика, если подумать сродни Средиземноморью, я о том говорю, что американская цивилизация если вдуматься, приморская, а вовсе не речная». Утесли Адурманина затряс головой. По всей очевидности, Фраскати разбудила спящую стрегу. «Я хочу сказать, Эндерби, вам чертовски повезло, что вы вообще пишете стихи в возрасте. Сколько вам?» «Сорок «В возрасте 45 лет!» «На что вы рассчитываете?» Он набулькал себе еще в раскате. Снаружи вспыхивал свет. «Не обманывайте себя, мой милый мальчик, по части обширных повествовательных поэм или пьес или еще какой чуши в таком же духе. Вы лирический поэт! И приближается время смерти лирического дара. Кто знает? Возможно, он уже умер». Он, прищурившись, глянул на Эндерби поверх стеклянного кувшина в раскате который подергивался в его руках. «Не ждите приходов музы и вдохновенных находок на рассвете, Эндерби! А то мое стихотворение, то, что во всех антологиях, то, которое останется после меня, если вообще что-то останется, я написал того чертяку, знаете ли, Эндерби, когда мне было 21 один». «Юность!» «Единственное, что стоит иметь!» Он печально кивнул. С синхронностью киносценария его слова подтвердила мелькнувшая за окном видение привольной юности. Мимо прошла юная римлянка, гордо поднятая голова, черная копна волос и темный дым на висках, упругая грудь, сильный, как у гари пахаря, торс и ладные ляжки — «Да-да», — покивал Утосли, — «юность», — он со вздохом выпил еще в раскате, — «вы никогда не чувствовали, Эндерби, что ваш дар умирает?» «Это ведь дар, который пристал юности и ничем не обязан опыту или эрудированности. В сущности, атлетический дар, спортивный». Утосли зевнул, показав кривые зубы различных цветов. «Что вы будете делать, Эндерби?» «Что вы будете делать?» «Миру, разумеется, наплевать. Если бы мир вошел и услышал, как мы оплакиваем смерть лирического дара Эндерби, мир счел бы нас не просто безумными. Он счел бы, Эндерби, что мы...» Он подался вперед и прошипел. «Говорим о чем-то совершенно ином под видом безобидного. Нас сочли бы коммунистами». «И как вы справляетесь?» Спросил Эндерби, напуганный этим видением надвигающейся импотенции импотенции возможно, уже наступившей. «Я?» Утосли уже снова захмелел. Он спазматически передергивал плечами и засасывал воздух, как спагетти. Фу -фу. Я, Эндер Би, отличный разбавитель на всяких мероприятиях. Ничего больше уже нельзя принимать в чистом виде. Вопрос вот в чем. Мы живем или мы живем отчасти? Или... Внезапно заморгав точно от расстрельного залпа вспышек, он вскочил и прижался спиной к стене, как Прометей к утесу. «Или мы умираем!» Потом он рухнул на стол, как голливудский потребитель абсента, но никто из римлян этого не заметил.